Его рассказы о борьбе между родами заняли несколько дней. И мальчик узнал, что лет 20-30 назад племя Найман устроило набег на эти места, на этот самый Яув. Как во время набега погиб его приёмный сын Бастендек как-то бы ктинцы взяли в плен акына племени найман Кажымберды и как полтора года он жил здесь в околах я запомнила наизусть его длинные песни она рассказывала внуку и о долгих походах о караморской битве о многом ином потом Она перешла к печальным историям Калмакана и Мамыр, Энлик и, и Кебека. Абай не уставал слушать бабушку, весь поглощенный ее рассказом, сосредоточенный и внимательный. А когда она утомлялась и замолкала, Абай шел к матери. Улужан тоже знала много рассказов, Но больше всего он любил, когда мать читала ему стихи. Неграмотная, годами не повторявшая их никому, она бережно хранила стихи в памяти, и это удивляло и восхищало Абая. Она целыми днями могла передавать живы айтысы, назидания и шутки в стихах чтобы подбить женщин на новые рассказы, оба и сам иногда читал им стихи из книги, которую привёз из города. Там он прочёл Жузупа и Зулейку, тут же переводя и объясняя непонятным им чарям персидские слова. Он вызывал их самих на рассказы и снова принимался слушать. как страшны были повествования Зыре, о набегах и грабежах. Вся мрачность жестоких народных бедствий и разорения, вся горечь человеческого унижения вставали перед ним в этих рассказах. Как-то в разгар их захватывающей беседы из далека приехали два гостя. Старик и юноша. Молодого Абай знал раньше и страшно обрадовался, увидев его. В прошлом году тот побывал у них на Джейляу, прожил трое суток и спел им длинную песню «Козы Корпеш» и «Баян Слу». Это был Акин Байкокше. Второго старика Абай раньше не видел, Ну, Улжан его знала хорошо. Когда кончились взаимные приветствия и расспросы о семьях и хозяйстве, Улжан с улыбкой обратилась к Абаю. Вот, сынок, ты всё надейдал нам, то мне, то бабушке, а теперь перед тобой сокровища, сказав и песен. Это «Акын Барлас». У Барласа узкая серебристая борода, почтенная внешность и звонкий голос. Он сразу понравился Абаю. Этот не такой, как другие старики, которые стараются держать про себя все, что знают. У Барласа открытая душа, откровенный, разговорчивый, Он сразу повёл себя так, как будто целый век прожил в этом ауле и был здесь своим человеком. Эх, сынок, недаром говорится, песня о Каина потоки вот неземные. Слушите мело жадно вбирающие их, сказал он с мягкой улыбкой, посмотрев на Абая. Уважение достоин тот народ, который умеет говорить и слушать. Коли тебе не надоест слушать, Байкокшеню устанет рассказывать. После переезда на Джайляу в Аул-Улжан стали часто наезжать гости из отдаленных аулов. Барлас был из племени Сыбанна. Кочевья Сыбана на Джейляу оказались не вдалеке от аулов Кунанбая, и Барлас воспользовался этим, чтобы повидаться с друзьями. По дороге к нему присоединился Байкокше из племени Мамай. Байкокше — ученик Барласа в песенном искусстве, и с года в год он сопровождает в летнее время Барласа и проводит с ним неразлучно несколько месяцев. Радушие окружающих сразу подняло настроение агынов. Вечером, пока варелось мясо, Барлас спел песню «Кабланды-батыр». Она показалась Абаю самой красивой, самой увлекательной и сильной из всех когда-либо читанных или слышанных им. Барлас кончил петь и, поднялся, чтобы вымыть руки перед едой. Обаи спросил его, как звали того, кто сложил эту песню. О, говорят, она сложена в незапамятные времена, дитя моё. Но Садекен утверждал, что такое он слышал её откой на младшей орды марабая садекам, которого назвал Барвас, был знаменитый акин Садак. Особенно понравилось обою прощание кобланды, скачка Тайбурыла, единоборство Казана и Кобланды. От волнения он долго не мог заснуть в эту ночь. Уже на следующий день Не отпустила Барласа и Байкокше. «Оставайтесь. Ну, куда вам торопиться? Погостите у нас еще несколько дней», — уговаривала она. Это просьба желания Абая. Раньше он думал, что все разумное и поучительное только в книгах, что знания и искусство живут в мадресе. Разве могло что-нибудь сравниться с тем, со сказаниями Низами, Наваи, Физули, с тонкой лирикой шейха Саади, Хаджиха Физа, с героическим эпосом Фердоуси. Он не знал еще, что у казахов есть Асан Кайбы, Бухар-Жирау, Марабай, Садак и целая сокровищница Бухар. «Козыкорпэш» и «Акбаламоздак». Оттого ли, что в услышанных им песнях был особенно понятен язык и близки события, или от волнующих напевов Барласа и Байкокше, голоса которых то взвиваются в вышину, то тихо стелются и журчат, то несутся, как вихрь, или, наконец, От звуков домбры, ласкающий слух, кто знает, но Абай указалось, что никогда он не слыхал ничего лучше песен Барласа и Байкокше. Целыми днями до позднего вечера Абай не отходил от Акинов. С их приходом юрта Улжан превратилась в место постоянных сборищ. К полудню Абай, Когда в ауле кончали привязывать жеребят, все жители собирались пить кумыс. Захмелев от крепкого напитка, они жадно слушали пение. Днем акины всегда пели про странные сказания, а в промежутках передавали изречения мудрецов, тяжебные состязания биев, И стихотворные речи, составленные острословами минувших времён. Когда же толпа расходилась, и оставались одни близкие, Бажла пел свои собственные песни или песни, сочинённые его современниками. У него был неисточимый запас песен о кыныв, шуже, сыбанбае, балта, алпыса и других в этом неисчерпаемом потоке сказаний он сам особенно любил те, которые говорили о думах и чаяниях народа. И когда наступал вечер, абай и его матери заслушивались этими любимыми песнями Барласа. Жемчужные слова, чудесные дары внимательному слуху в такие минуты Барлас казался Абаю совсем другим, не похожим на того Барласа, который пел днём. Тот Барлас воспевал лишь забавы и веселье, а вечерами это был мудрый наставник, глубокий мыслитель. Тайна дум моих глубока, Как туман, что вдали встает. Грудь мою съедает тоска, Вкруг простор серебряных вод. Забурлила, плещет река, Эта песня Барлас поет, И сливал он в песни свои думы. О чем его печаль? спрашивал иногда бай у матери. В нём великая сила. Он никогда не унизится до восхваления того, что недостойно восхваления. Он не пойдёт просить по аулам и собирать подарки учись у чиев с него. Храни его слова в памяти, говорила Ужан. Абай не пропускал ни одного слова из песен Акина. Он благоговейно внимал новым песням, рождавшимся тут же под сводами юрты. Эти песни обличали и судили преступные дела и гнусные пороки правителей и владык. В одной песне Барласа были такие слова «Барласа». И владыкам алчным укор у народа не сходит с губ. Ты, правитель, хищник и вор, словно ворон летишь на труп. Абай был рад, что отец в отъезде и молил бога, чтобы тот не возвращался как можно дольше. К счастью, за всё время пребывания Барласа Кунанбай ни разу не заглянул к ним. С несколькими старейшинами он объезжал аулы рода, поэтому Лжан спокойно задерживала у себя барласа. Когда Кунанбай бывал дома, а кринам и певцам не приходилось останавливаться надолго, а тем более выступать так свободно. На кого намекал Барлас, говоря о правителях? Он никогда не говорил определённо. Но оба и по-своему толковали его песни. За примерами ходить было недалеко. Барлас пел: "А получит высший приказ, поднимают хвосты тотчас. Суетятся и ждут наград". Чёрный страх нагнали на нас, Сами в страхе на власть глядят. Это волосной мой басар, Решил про себя Абай, Перед властью спину согнёт, А за тёлку десять возьмёт, Отбирает скот бедняка, знать у хитрых рука легко одинаковый сбор давай будь бедняк ты или будь ты бай платит двор собирает вор и плоды твоего труда льются как простая вода говорил барлас под домбру и тяжело вздыхал Молчик, умолял, окинув сам трогательно и нежно, действовал и через мать. И добился того, что Барлас и Байгокше прожили у них целый месяц. За это время Абай крепко сдружился с ними. Скоро он стал спать рядом с Барласом, а днём старался услужить ему, как только умел старик оценил восприимчивость мальчика и однажды, оставшись с ним вдвоём, сказал ему: "Ты вырастешь обой широгим, кем ты будешь, став большим". Примечание: Широгим ласкательное обращение. Светик Сынок, сымаю. И он отдал от баю свою домбру. Вот, сынок. Это тебе моё благословение. Говорю от всего сердца. Бая ничего не мог сказать от смущения. Это было накануне отъезда Барласа и Байкокше. На утро, когда кони, окрынув, были уже оседланы, Абай позвал мать и попросил её: "Апа, подари им обоим что-нибудь хорошее". Улжан ничего ему не ответила. Но когда гости напились кумысу, Улжанов взглянула на Барласа, как будто собиралась сказать что-то. Гости остановились в ожидании. Ужан сказала: Мой сын, вернувшись из учения, долго болел и никак не мог поправиться. Ваша речь, звеневшая у нас, принесла ему исцеление. Вы благородные гости. Действительно, обой в это время не испытывал никакого недомогания. Чувствовал себя здоровым. Мать продолжала. Заезжайте к нам почаще. И бабушка, и все мы будем рады вам. Да будет счастлив ваш путь. Примите скромный подарок и благодарность за ваш приезд. Вы найдете его на дворе. Не обижайтесь на нас расстанемся добрыми друзьями. Айбай вышел на улицу проводить гостей. Два конюха подвели Барласу сыптого буланого коня. Айбай кокше вьюйка был у четырёх летку. Акыны повторяю: хош, хош. Прощайте. И, ведя подаренных коней в поводу, тронулись в путь. Довольный и обрадованный Абай обхватил грустное тело матери, прижался к ней и стал осыпать поцелуями и щеки, глаза и губы.